Ночь на 28 ноября была теплая, с низкой облачностью. Незамеченные противником, мы перешли с северный Донец, потом шли лесом. На просеке, идущей от реки, сделали последний привал. Здесь мы подтянули колонну, уточнили ранее отданные распоряжения, напомнили сигналы, место сбора и пути отхода. Когда мы тронулись вперед, чтобы пройти последние 500 метров, вернувшийся от головного взвода красноармеец доложил. Мы увидели двух человек, идущих нам навстречу. Услышали оклик по-немецки, а потом топот. Они убежали к деревне. Было ясно, что эти двое обнаружили нас и поспешат предупредить своих. Нельзя было медлить, противник имел несколько минут на изготовку. Мы ускорили движение, чтобы начать атаку на четверть часа раньше. Атаковали деревню одновременно и решительно, но внезапность атаки была утрачена. К половине восьмого противник еще удерживал те хаты, у которых на огородах стояла батарея. Был момент, когда часть батальона 989-го стрелкового полка дрогнула, и начала была отходить к лесу, однако ее удалось остановить. Бой затянулся, противник дрался ожесточенно. Но и мы не намеревались останавливаться на полпути, и к половине девятого полностью овладели деревней, уничтожив гарнизон. Бежало лишь человек двадцать. Да и из них многих расстреляло наше прикрытие, встретившее огнем также и подкрепление, которая пыталась пройти к Коровину. Мы подорвали орудия и боеприпасы, сожгли машины, облитые их же горючим, бросали в огонь все, что не могли взять с собой, обыскивали закоулки уцелевших строений. В 9 часов был дан отбой, и мы тронулись в обратный путь. Прикрытие вело бой с подходящим противником. Особенно сильный напор Сдерживала развед рота под командой Бокова. Занимая выгодную позицию, она за полтора часа отбила три атаки во много раз превосходящего противника. При переходе через реку мы смогли из взятых нами 130 рослых и здоровых артиллерийских, верховых и обозных лошадей перетянуть на наш берег только семь а остальные либо провалились на слабом льду и остались в реке, либо были пристрелены нами на том же берегу. Жалко было, конечно, они очень пригодились бы под наши гаубицы, но другого выхода не было. В этом бою противник потерял людей по меньшей мере втрое больше нашего. Мы уничтожили артиллерийскую батарею, Восемь машин, боеприпасы, повозки, захватили 16 пленных, унесли с собой рации, фотоаппараты, продовольствие и много вещевого имущества. Таким образом, задачу мы выполнили. Отрадно было видеть крепкую дисциплину не только на марше, но и в бою. Пропавших без вести не было. К недостаткам мы относили еще не совсем четкие действия красноармейцев, И некоторых командиров — неполное использование укрытий при ведении огня. Некоторые подразделения все еще болезненно реагировали на возгласы «обходят», «окружают». Несомненно, убежавшие два немца в какой-то степени усложнили выполнение задачи и увеличили наши потери. Если бы они несли охрану, трудно было бы избежать встречи с ними. Но выяснилось, что красноармейцы из передового взвода, обнаружив провода, идущие к реке, вероятно, к артиллерийскому наблюдателю, перерезали их по своей инициативе, так что те два немца были, видимо, связистами и шли исправлять порванную линию. Я спросил солдат, резавших провода, почему они это сделали, зная, что я запретил нарушать телефонные линии до первых выстрелов. «Думали, так лучше будет», — ответил один. «Считали, приказ касается только прикрытия, а мы — не прикрытие», — ответил другой. «Значит, вина была наша, командиров. Надо тщательнее обдумывать, достаточно ли точны наши распоряжения и достаточно ли они понятны». Много было разговоров в дивизии. Каждая из рассказчиков, конечно, несколько приукрашивал храбрость свою и товарищей, но мы считали, что в этом случае даже фантазия пойдет на пользу общему делу. Ведь главное это было правдой. Особо отличившихся командование посылало в другие батальоны и батареи рассказывать, как они побеждали немцев. Немало был удивлен военный совет армии, когда я лично доложил о нашей вылазке. Командарм Гордов выразил удовлетворение, но добавил, «Военный совет должен знать не только результаты ваших действий, но и ваши намерения, особенно если операция связана с выходом в тыл противника и возглавляется лично вами». «Учту ваши замечания», — ответил я, «а следующие вылазки донесу заблаговременно». Член военного совета Сердюк поздравил с успехом и пожелал новых больших дел. 30 ноября по 21-й армии был издан приказ. Основной задачей усиленным батальоном ставлю решительными, смелыми и внезапными действиями очистить от противника восточный берег реки Северный Донец. Образец такой работы показал 28-го, 11 -го Отряд 226-й стрелковой дивизии под непосредственным руководством комбрига товарища Горбатова. Мы предприняли еще две вылазки. 5 декабря добились особенно большого успеха, так как учли опыт своих предыдущих действий. На этот раз мы поставили себе задачу уничтожить гарнизон, находившийся в селе Графовка. В более глубоком тылу обороны противника. По имевшимся сведениям, в этом большом селе стояли батальон пехоты, артиллерийская батарея и другие немецкие подразделения. С нашей стороны и на этот раз участвовали три батальона, по одному от каждого полка и разведрота. Подразделения выделялись те, которые не участвовали в прежних вылазках. Ввиду того, что ближнее большое село Маслова пристань, расположенное на восточном берегу реки, было занято немецким гарнизоном в полтысячи человек, мы взяли еще четвертый батальон, расположив его в качестве прикрытия против этого села. Руководство отрядом я снова взял на себя, со мной шел комиссар Горбенко, моим заместителем был командир 987-го стрелкового полка. Поскольку ночь была светлая, атаку наметили на 4 часа 30 минут. Как всегда, назначены были сигналы атаки и отбоя. Предусмотрено артиллерийское и другое обеспечение. Мы с Горбенко провели беседы во всех батальонах, причем обратили внимание на недостатки в прежнем налете. Помню, в заключении я сказал, «Главное, завтра...» пусть каждый атакует решительно не оглядываясь на соседа это не только ускорит выполнение задачи но и резко уменьшит потери поскольку до графовки путь был более длинный чем до коровина а планировались ночной бой и ранее возвращение, то накануне участникам был дан полный отдых бойцы даже смогли помыться в бане мы с комиссаром шли в голове батальона имея впереди в трехстах метрах взвод охранения. Я не раз останавливался, пропуская подразделение мимо себя, проверяя порядок движения, хотя трудно было по глубокому снегу выбираться снова в голову колонны. обгоняя бойцов я советовал им следить за щеками носом и ушами. мороз был градусов в двадцать. Каждый раз, присоединяясь к комиссару, я делился с ним радостным впечатлением, в колонне был образцовый порядок. Реку мы переходили там, где, безусловно, противника не могло быть, где берег был более крутым. Приходилось взбираться, цепляясь за кусты, помогая друг другу. Шли мелким лесом, занесенным глубоким снегом когда оказались на опушке в одном километре с севернее Графовки, подтянули колонну. Абсолютная тишина нарушалась лишь перекличкой петухов да редким лаем собак в селе. На этом последнем привале командиры взводов проверили своих людей. Я дал указание одним батальоном атаковать село с севера, другим с севера-запада, Условились, что через 30 минут я буду на окраине села у ветряной мельницы, что вырисовывалось на горизонте, и введу в бой третий резервный батальон, в том направлении, где сопротивление противника будет наибольшим. Разведроту оставили на дороге у опушки леса в виде прикрытия. В назначенный час начали атаку. Вскоре я ввел в бой резервный батальон. К шести часам тридцати минутам мы захватили почти все село, кроме десятка хат на западной окраине. Противник успел подтянуть туда подкрепление. Я приказал дать отбой, пустить условленные ракеты в трех местах. Батальоны начали собираться на знакомой нам опушке леса. Командиры проверили своих людей, и мы тронулись в обратный путь. В восемь часов... Все были уже на восточном берегу. Наши потери. 10 убитых, из них 3 средних командира, 2 младших и 5 красноармейцев, 39 раненых. Гитлеровцев было убито более 200. Уничтожены батареи 75-мм орудий, много стрелкового оружия, большое количество лошадей, с десяток автомашин и другого имущества, которые мы не могли захватить с собой. В плен взяли четырех немцев. На этот раз мы в более короткое время сделали больше, чем в предыдущем бою, и недостатков у нас было меньше. Несмотря на напряженность боя, настроение участников было прекрасное. Командующий армии выслушав мой доклад о втором походе в тыл врага сказал очень хорошо, но смеясь добавил он есть такая поговорка повадился кувшин поводу ходить так ему и голову сломить учтите это в приказе по армии от 9 декабря говорилось: выполняя указание ставки В 21-й армии проведен ряд операций по уничтожению врага. В этих операциях части товарища горбатова показали образцы храбрости, мужества, преданного служения народу, они беспощадно уничтожали немецких оккупантов. В отместку за наши налеты на Коровина и Графовку противник на рассвете 6 декабря повел наступление на деревни китовку и Устиновку, вытеснил из них наши передовые подразделения и оказался перед местечком шибекина Контр-атакой 989-го стрелкового полка под командованием энергичного и храброго майора Кучеренко фашисты были отброшены с большими для них потерями. А мы уже готовили новые нападение На этот раз объектом удара избрали Маслову пристань на восточном берегу Северного Донца. Выступили на рассвете 15 декабря. Я взял с собой по батальону от 985 и 987 стрелковых полков. Шли в промежутке, не нашими войсками, по занесенной снегом просеке. Впереди развед рота Поравнявшись с заброшенным домиком лесника, Боков решил осмотреть его. Осветив комнату фонариком, он увидел на полу рацию. От дома вели в лес свежие следы. Боков доложил мне об этом, когда я подошел с колонны. — Это хуже, — сказал я, — значит, мы обнаружены. Было понятно, что внезапность нападения утеряна. Сбежавшие дозорные успели предупредить своих о нашем появлении. Поэтому я отказался от атаки села. Выделил две роты для уничтожения боевого охранения, а главные силы задержал в лесу. Но и боевое охранение немцев уничтожить нам не удалось. Фашисты уже ожидали нас в окопах и встретили организованным огнем. Сигналом я приказал ротам отходить. Противник начал обстреливать нас минометным и артиллерийским огнем. Одна мина разорвалась метрах в пятнадцати от меня. Я почувствовал укол в шею, но не обратил на него внимания. Кто-то из командиров увидев кровь, потянулся ко мне рукой, вынул маленький осколочек, застрявший в коже, и дал его мне, сказав, на такой большой войне поневоле обращаешь внимание и на мелочи. Осколок я оставил себе на память. На этот раз, не выполнив задачи, мы вернулись в свое исходное положение. Удовлетворение нам давало то, что мы вовремя отказались от попытки выполнить основную задачу. Но, возможно, я все же допустил ошибку, атаковав боевое охранение. Вероятно, правильнее было просто отойти без боя. После этих активных действий дивизия наша стала боевой силой, на которую могло положиться наше командование и которой должен был опасаться противник. Чтобы закончить воспоминание о 1941 году, расскажу еще про одну операцию, проведенную по приказу командарма. 28 декабря дивизия, оставив в обороне полу, на 20 километрах один 985-й стрелковый полк, основными силами сосредоточилась на 8-километровой полосе правого фланга. 29-го, еще до рассвета, мы перешли вместе с правым соседом в наступление, используя внезапность. К 12 часам удалось овладеть четырьмя большими селами – Севрюково, Ястребово, Беловская и Ближняя Игуменовка. Однако в каждом из этих населенных пунктов противник оставался в окружении, удерживая по нескольку домов, опутанных проволокой с минными полями на подступах к ним. Только в селе Ястребово мы захватили артбатарею и огнем прямой наводки из немецких орудий полностью уничтожили засевший в домах гарнизон. К вечеру Подошедшими из Белгорода резервами с танками, противник восстановил положение, вынудив нас отойти. Но потери здесь были у немцев много больше, чем у нас, хотя и у нас они были весьма чувствительными. Убитых 193, раненых 369. Мы захватили две аркбатареи, много вооружения, семь складов с боеприпасами, продовольствием и вещами.